Глава девятая. Крип не спешил. Он посматривал по сторонам и ждал, пока его ребята проверят старый заводской цех. Не верил он, что Седой так просто и даст себя легко провести. Он остановился возле дверного проема разрушенного двухэтажного дома и кивнул Вофану. Подождем. А чего ждать? Раздался рядом знакомый голос, и из дверного проема вышел Седой. т о т и поговорим. Не хочется мне опять этопать по развалинам, сапоги портить. Вов он сразу схватился за рукоятку пистолета за брючным ремнем, но тут из соседнего дома вышли еще двое с автоматами. Один высокий красавчик с холодными глазами убийцы, второй чернявый с глазами на выкате и большим хищным носом. Гриб мысленно ругнулся, поняв, что с е д о й все просчитал наперед и даже место, где Грип о с т а н о в и т с я и будет ждать, пока его хлопцы не проверят развалины цеха. Не собирался с е д о й туда идти, это ясно. Положив свою руку на локоть телохранителя, чтобы этот не дергался, он с усмешкой сказал: "А чего не поговорить? Бережного бог бережет. Может, и правильно ты, скомекал с е д о й Вдруг там легавые засаду устроили." Может, капнул кто в уголовку и за нами следить будут, а тут спокойно и никого. Пойдем, с е д о й кивнул в сторону двери. Гриб напрягся, но почувствовал, что волнение напрасно. Не зачем Сидому его убивать, уж точно не сей час, а когда добычу делить будут. И он, кивнув, вошел в разбитый дверной проем. В комнате было пыльно и тихо, а за запыленными остатками стекол белел снег и контрастно темнели развалины цеха. с е д о й не стал церемониться и сразу начал задавать вопросы по существу. Гриб оценил это. Человек дело не болтун, второстепенные вещи его не интересуют. Сразу в корень смотрит человек, молодец. Лёха м о ш н о й кому и чем помешал? Зачем парня убили? Поинтересовался с е д о й Видишь ли, в нашем деле рисковать нельзя. Мягко, схитринкой в глазах заговорил Гриб. Алёшенька скурвился. Были такие подозрения. Капнул он к о ж и с ь л и гавым, и пятерых моих ребятишек там положили в перестрелке. Заложничек был важный, интересный был заложник. Многих проблем можно было бы избежать, да вот не судьба уже. А ко мне его подослал с приветом от тебя, зачем? Меня проверял. Был такой грех. Со смехом признался Греб и закрутил своей кривой шеей. Но больше мне хотелось успокоить тебя, седой. Если ты не доверял Лёхи, так вот и нет его. Нечего опасаться, это сигналчик ь был тебе. О том, что сигналчик ь весьма двусмысленный, Буторин говорить не стал. Это и так понятно. Не время с грибом в слова играть. Дело надо делать, надо понять, стоит за ним кто-то или речь идет лишь об ограблении заводской кассы. Ватит с и г н а л и т ь говори дело. Сухо предложил Буторин. Если серьезное, то сговоримся. Если не заинтересуешь, на том и разойдемся. Серьезное сидой, очень серьезное, настолько, что я со своими не у п р а в л ю с ь А у тебя бойцы я смотрю лихие и на все способные. Объединиться нам надо. Моя информация твое исполнение, а я, если что, прикрою с улицы, чтобы не надуло тебе в спину. Все, что вынесешь, делим пополам и разбегаемся. Денжата, золотишко. б вот у т о р и н внимательно посмотрел в лицо вору, специально не используя в речи блатные словечки. Ювелирный магазин, банк, не темни гриб. Касса на заводе. Сейчас там скопится большая сумма денег. На заводе есть свой человек, который подсобит, подскажет и схему помещений нарисует. Он тебе и твоим людишкам пропуска сделает. Тебе главное там чисто сработать, а если что не так, то ты легко назад пробьешься. Там же в о х р о в ц ы они не солдаты, а здесь уж я прикрою, вместе и уйдем, поделим все, как решим. Откуда на заводе большие деньги? Хмуро посмотрел на Вора Буторин. Будут, будут, заверил Гриб. Я знаю. к о л и с ь до конца, я в темную не играю. Покачал Буторин головой. А ты п о к л я н и с ь вот при своих людях и при моих п о к л я н и с ь что слово сдержишь. Тогда все и скажу. Тогда уж не просто скажу, а планировать дело начнем. Ну, з о в и своих, а я своих кликну. Главный инженер запихивал папки в сейф, отдуваясь и к р я х т я Его шея покраснела и вспотела. Лыков сидел за д л и н н ы м столом для совещаний и смотрел на документы, которые главный инженер прятал и запирал на ключ. Но он терпеливо ждал, не задавая вопросов. Раз позвал, значит с к а ж е т з а чем. И вот что, Егор, главный инженер, спрятал ключи в брючный карман, и его глаза забегали по столу. Не забыл ли чего? Все-таки совещание ответственное предстоит. Значит, так поступим мы с тобой. Ты инженер т о л к о в ы й человек энергичный, д о в е р и е к тебе большое. Если что и нарушим, зато я ответ буду держать. А пока что у нас ответственность общая за работу конструкторского бюро, за выпуск очень нужной родине продукции. У нас тут с тобой свой фронт, и я как командир производства буду принимать решения на свой страх и риск. Так что, Егор, сегодня сядешь в библиотеку. Так сказать совмещать будешь две ипостаси, пока Каплунова не выздоровела. Чего так обрадовался? – спросил главный инженер и посмотрел на молодого человека. Лыков смутился и н а м и г о пустил глаза, понимая, что выдает себя. Он снова честно посмотрел в глаза руководителю и признался: "Доработать да ведь надо, а мы никак не можем данные получить. Пусть уж Елизавета Сергеевна поскорее выздоравливает, а я ее заменю. Раз велите. Главное, чтобы работа не стояла. Столько мыслей в голове, решений интересных. Ну и славно, е г о р ты сегодня задержись, меня дождись обязательно вечером." Я тебе ключи передам, а с утра и займешься новым делом. Как скажете. Ну и хорошо, молодец. Вот тебе пока реестр ы ознакомься, пробежимся быстро вечером, распишешься, примешь как положено все и вперед. Лыков взял реестр, кивнул и пошел за свой стол. Пошел не спеша, ленивой походкой. Но стоило главному инженеру выйти из помещения, как Лыков кинулся к телефону. Сегодня. Два яичка в одной корзине. Капитан Мороз шел по улице, заложив руки за спину. Снег поскрипывал под н а ч и щ е н н ы м и сапогами, снежинки ложились на новые погоны, которые сам Мороз еще вчера пришил на вычищенную и отутюженную шинель. Он смотрел, как перед ним расступаются люди, с каким уважением смотрят на военную форму, на петалицы сотрудника НКВД. Вот ведь как опустился, думал капитан. Запустил и форму, и свое внутреннее состояние. Также нельзя. Я все-таки в органах работаю. Все решено. Завязываю с пьянками. Работа у нас не простая, чтобы вот так приходить на службу с больной головой и с сердцебиением. с И все мысли только о том, как не подохнуть и поскорее п о х м е л и т ь с я Да я о здоровье подумать пора. Такое до добра не доведет. Он свернул за угол и сразу увидел легковую машину с залепленными снегом номерами. Задняя дверь открыта. Возле машины молодой человек в кепке и пальто с поднятым воротником. И когда Мороз промялся с машиной, и молодой человек вдруг сделал шаг к нему и тихо, но властно проговорил: «Капитан Мороз, прошу вас в машину. Это приказ». В сердце что-то ёкнуло и сразу обдало холодом. Вспомнились тридцатые годы, когда вот так даже на улице сажали в машину людей с погонами и по значительнее, чем капитанские, и увозили людей, и больше их никто не видел. Камеры, допросы, расстрельный подвал или вагон с решетками и на колыму. И не подчиниться нельзя, хоть этот молодой человек и, незнакомый, и званием наверняка не знакомый, з в а н и е м наверняка н е выше, чем у него. И мужественно стиснув зубы, Мороз подошел к машине, наклонился, разглядев на заднем сиденье могучую фигуру майора Карева, и послушно уселся рядом. Дверь машины тут же захлопнулась. Залюбовался я вами сегодня, товарищ капитан, заговорил Карив. Очень приятно смотреть, когда форма опрятная, когда офицер уважает свою форму и свое звание. Валю, и сами вы чисто выбриты. Честно говоря. Давно хотел вам сделать замечание, но рад, что вы сами взялись за свой внешний вид. Но я не за тем вас позвал, Иван Карпович. Дело важное, как вы поняли по ситуации, поэтому не в управлении встречаемся, а вот так, можно сказать конспиративным образом. Да и времени не было вас вызывать. То, что я вам скажу, просьба, но выполнить ее вы должны как приказ. Слушаю, товарищ майор. Солидно кивнул Мороз. всё-таки приятно сознавать, что по-прежнему его начальство ценит, уважает. Мог бы Кариф и просто приказать, а говорит всё же о просьбе. Рано ещё списывать со счетов капитана Мороза, он е щ ещё молодым фору даст. Так вот, Ван Карпович, просьба такая к вам: сегодня из дома не выходите, завтра не выходить. Откровенно пить водку и чтобы об этом знали все окружающие. Такая вот оперативная для вас задача. Как пить? о п е ш и л Мороз и уставился на Карива. Это что же в образе оставаться что ли, будто я такой вот? Именно Иван Карпич, именно. Поспешно заговорил Карив. Два дня такой вам образ нужно поддержать. Пить дома и чтобы обязательно об этом знали окружающие. Вам понятно? Нет. Пожимая плечами, пробормотал капитан, но тут же спохватился. То есть да, так точно понятно, делать вид, что пью, запоем и ждать приказа. Не делать вид, а пить, Иван Карпич, поправил Морозакарев. Все по настоящему, все без игры и натяжек. И не подведите меня, если поняли, то я вас больше не задерживаю. Мороз выбрался из машины и двинулся в сторону дома, но шел он как в тумане, несмотря на то, что приказ получил простой и вполне понятный. Другое гнездилось в голове капитана, иные сомнения одолевали его. Раздвоилось сознание, и никак не находило оно согласия внутри, ни в голове, ни в сердце. Ведь так было приятно и ладно на душе, когда чисто выбритый в э т у т ю ж е н о й шинели он вышел на улицу. Ведь душа опела, работать хотелось, хотелось, чтобы все вокруг видели его решимости настрой. А получалось, что все напрасно. Нет, оно, конечно, понятно, что приказ начальства, что оперативная работа требует, но разладилось в душе. Почему же я? Ведь не самый плохой работник. Ведь все будут думать, что я опять ушел в запой. Ведь приказано, чтобы все знали, что капитан Мороз запил опять, что он пьяница, беспросыпупьющий. Где ж тут уважение заслужить? Где ж понимание? А как потом можно будет за руку схватить кого-то, ведь он тебе в ответ может сказать: а ты сам-то какой? И ведь не поспоришь, не возразишь начальству. Человек в погонах обязан выполнять приказы, иначе же рухнет все к ч е р т о в о й матери. Хотя и так все летит к черту. Эх! Не посмел Мороз заходить в гастроном в форме. Переоделся, лицо прятал, когда покупал две бутылки водки. А домой шел как на позорную казнь, как п о л у ч и в ш и й заслуженное наказание. И когда он вошел в квартиру, поставил бутылки на стол, то тут же ему захотелось выпить, да так захотелось, что аж горло свело и на глазах навернулись слезы отчаяния. Но спешить было некуда. Он сидел в старых галифе и майке на кухне. Мороз начал было сервировать стол, так чтобы было красиво и правильно. а потом махнул на все рукой и стал пить так как обычно. А прокинув рюмку, он ломал кусками черный хлеб и закусывал им горькую водку. И на душе было горько. И хрустящие огурчики он доставал прямо из банки, засовывая туда пальцы. Вот и стол залил огуречным рассолом и хлеб накрошил. Банку тушенки он открывал ножом и ел прямо с ножа, д а в я с я и сокрушен, н о к а ч а я головой. А когда дверь открылась и вошел Михалыч, Мороз даже не удивился. Он попытался подняться со стула, но только махнул рукой и позвал гостя: "Иди, иди, друг мой фронтовой. Мы с тобой одно дело делали. Ты там, я здесь, а в результате оба на обочине жизни. Ты пока лечился, я пока лечился, и что нам остается, друг Михалыч? Пить и смотреть, как живут другие?" Садись, вы пей со мной. Встреча на городском п о ч т а н к е родила в голове Буторина нехорошие ассоциации. Картина лежащего на снегу тела сбитого на смерть машиной Лехи Машнова была свежа в памяти. Но он понимал, что это место очень удобно для таких встреч, тем более, что нужно что-то передавать из рук в руки. Так что или рынок, или почтамт. Виктор стоял у высокого столика с чернильницами и старательно заполнял бланк телеграмы, м к о р я б а я старым пером плотную серую бумагу. Крип встал рядом и прошептал: "Все делаем сегодня, вечером попозже". с д у р е л спокойно поинтересовался б у т о р и н "Времени на подготовку нет. Я даже помещений своими глазами еще не видел. Буду т ы р к а т ь с я как слепой котенок. Нас там в охровцы п е р е щ е л к а ю т как котят." Не перещелкают, усмехнулся Гриб. В заводской охране только старенькие наганы, а милиция приехать не успеет. Держи. Что это? Буторин подтянул к себе несколько плотно свернутых л и с т о в бумаги, к о т о р ы е ему подвинул вор. То, что ты хотел: схема внутренних помещений от проходной, через которую вы войдете, и до самой двери кассы. А вот это разовые пропуска на трех человек на сегодня. Вы д е т е и о с м а т р и в а й т е с ь сколько в р е з е т Времени у вас на осмотры и подготовку будет часов до одиннадцати вечера. п о л о в и н е одиннадцатого встретитесь с моим человеком. Там на схеме крестиком указано, где встретитесь. Как я его узнаю? Как он узнает, что я это я? Я тебе скажу, что ш е п н у т ь ему и что он ответит. Не ошибешься. А если он не придет, значит не судьба с е д о й Развел Гриб руками. И судьбу-то веришь? Говорят нам всем там прописано, что и как, и когда. И говорят умные люди, что ерепениться не надо, коль на раду все написано каждому. Хотел бы я знать, что у тебя на раду написано гриб. Не хорошо ухмыльнулся Буторин. г о л я д и ш и жить бы мне легче стало. Буторин стоял у киоска возле проходной завода. Ничто не давало повода для беспокойства. Наверняка тут о ш и в а л с я кто-то из шестерок гриба, но это не важно. Пусть смотрят, если что увидят. Самое главное, чтобы возле проходной не мелькали оперативники из уголовного розыска, а уж тем более из управления НКВД. Если бандиты кого-то из них заметят, увидят знакомое лицо, вся операция может сорваться. б о т о р и н и так злился до предела, потому что не знал, чем все закончится, ничего не мог спланировать. понимал, что играет сей час по чужим правилам и на чужом поле. И если за всем этим не стоит немецкий шпион, то они с ш е л е с т о в ы м просто потеряли уйму времени, неоправданно, глупо, можно сказать, преступно. Сосновский прошел проходную с пропуском двадцать минут назад. Теперь очередь Когана. Черт, как короток день в декабре. Еще половина рабочего дня впереди, а на улице сумерки начинаются. Не люблю зиму, думал Бутварин. Хочу лето, солнце, чистое небо и зелень. Он перевернул страницу газеты, которую читал, и снова продолжил наблюдать. Прошло еще около двадцати минут, когда появился Коган. Да, усмехнулся Виктор. Вот артист, типичный бухгалтер, еще бы с ч е т а под мышкой держал и полная точность образа. Коган шел чуть прихрамывая на одну ногу, причем было понятно, что не из-за ранения хромает, не травма у него какая-нибудь. Этот человек много сидит, у него все кости болят, спина отваливается, а ноги уже не ходят. Вот они последствия сидячего образа жизни. И портфель у него замызганый, н потертый, и ш а п ч о н к а на голове вытертая до да лысин на шкурке н е в е д о м о какого животного. Через час они встретились уже около помещений ОКБ двадцать один. Теперь вновь не заглядывая в схему, чтобы не привлекать к себе внимания, оперативники должны вспомнить весь путь и пройти его несколько раз. Вполне может получиться так, что выключится свет, появится задымление. Мало ли что может произойти. Вдруг сбоем придется прорываться. Не через своих, конечно, но до такого уверен был бы Торин не дойдет. И с ш е л и с т о в ы м который сейчас на заводе, тоже пока лучше не встречаться. Работа кипела. За столами гомон инженеров, сидящих над чертежами, горит свет. Чертежники к о р п я т над листами ватмана. В испытательной лаборатории на стенде. Проверяют работу каких-то электрических схем и узлов. На улице под навесом в стороне от корпусов снова устанавливали авиационный двигатель для пробного пуска и прогона на разных оборотах и режимах. А вот и инкассаторы в сопровождении крупной тетки в форме заводской вохор и с наганом в кобуре проследовали по коридору в сторону помещения кассы. Буторин отвернулся и стал смотреть в другую сторону. Но хоть здесь я уверен, что это не деньги, что касса пуста, думал он. Ладно, это уже наши подыгрывают. Но может быть человек г р и б а н а это не купится. Мы даже не знаем, кем он тут работает, какую должность занимает. Может заподозрит или узнает, что в кассе нет денег и даст отбой. А нас всех гриб приговорит, расстреляет во время выхода с завода. Часы отмеряли ход времени равнодушно, дергая стрелкой, когда она перескакивала с одного деления на другое. Буторин посматривал на часы в цехе, и в которой уже раз удивлялся тому, как многое зависит от психологии человека. Ведь время идет с одной скоростью, как говорят ученые, но психологически мы иногда чувствуем, будто оно летит, а иногда будто еле ползет. Меняя помещение за помещением, Буторин со с н о в с к и м и Куган ходили по заводу, посматривая на часы. Вечер, поздний вечер. Вон и в цехах, и в КБ уже меньше людей. Какого-то парня спросили, чего он не идет домой. Оказалось, и ждет главного инженера. Баторин п о м о щ и л с я Вот этого бы не хотелось. Начальство во время чужой операции совсем не нужно. Могут вмешаться, не так чего-то понять, помешать. Хотя, скорее всего, к а р е в позаботился, чтобы на маршруте действия группы никого лишнего вообще не было: ни начальства, ни простых смертных. Наконец минутная стрелка часов дрогнула и замерла на шести часах. Половина одиннадцатого. б т и н вытащил из кармана портсигар и направился к лестнице в курилку. Открыв дверь, он не поднимая г л а з раскрыл мятый дюралевый портсигар, вытащил папиросу и, постучав м у д ш т у к о м по крышке портсигара, сунул папиросу в рот. И только теперь он поднял глаза на молодого человека, курившего, облокотившегося локтем о перила лестницы. Ага. Это тот самый, который ждет главного инженера. Вряд ли э т о человек гриба, слишком интеллигентный, серьезный, хотя жажда наживы может заставить любого человека с пути истинного свернуть и броситься в омут страстей. Жадность величайший порок. Это кто-то еще из древних, сказал. Дайте прикурить, на всякий случай. Буторин произнес первую часть пароля. Спички под дождем промокли. Ничего, завтра обещали плюс тридцать. Неожиданно ответил второй частью пароля молодой человек. На солнце спички высохнут. Баторин прикурил от папиросы собеседника, отметив, как у того от в о л н е н и я д р о г н у л а рука. Сам Виктор был спокоен, он знал за собой это качество. До ответственной операции он мог волноваться, места себе не находить, переживать. Но как только доходило до дела, как только операция начиналась, он работал как механизм. Никакого волнения, только четкое следование плану, только холодный поиск выхода из создавшегося положения, оптимального и удобного. Что начнем? – спросил Буторин, глядя мужчине в глаза. Мы готовы начать. Людей мало, кассир ушла домой, д в е р ь там открывается простым гвоздем, никто и глазом моргнуть не успеет, как будем на улице. Еще рано, качнул парень головой. Должен вернуться главный инженер и передать мне ключи. Какого чёрта? Зло проворчал Бутурин. На кой хрен нам главный инженер? Шума хочешь? Стрельбы? Скрываем кассу, забираем деньги и уходим отсюда. Это вы берете деньги? Стиснув зубы, ответил молодой человек нервно покуривая. А мне нужны документы из сейфа главного инженера и еще от одной комнаты. От которой он должен мне передать ключи, это главное, а деньги второстепенные. Это ваша награда за помощь. Ах ты! Баторин смотрел на молодого инженера спокойно и холодно, хотя внутри у него бушевал огонь ненависти. Сучонок ты, поганый! Вот, значит, где окопался и родиной торгуешь. Какая же мать тебя родила к своему позору? Ну ладно. Теперь хоть понятно, что мы не зря работали. Значит, гриб сам только для прикрытия. Скорее всего, он и не знает про это дополнительное условие про документы. А если знает, то пуля по нему плачет, а не новый срок. Предателям только смерть, врагам народа только пуля. А ну-ка, я его пугну немножко. Пусть поволнуется, пусть раскроется, паниковать начнет. Тогда его истинное лицо проявится сильнее. Какие документы, какие ключи? Интонации Буторина стали л е д я н ы м и и угрожающими. Ты что, паря, шутки шутить со мной вздумал? Я с Грибом договаривался о другом, и твоя роль тут простая – дорогу показать. Про документы речи не было, только касса, только деньги. Да какая вам разница? Побледнел молодой человек. Что одна дверь, что другая, вам даже делать ничего не придется. Я сам все сделаю и вместе с вами выйду отсюда. Все, никаких трудов. Зато вы сколько получите, это ваш до конца дней. Смотри, как бы они для тебя не наступили раньше срока. Зло бросил Буторин и швырнул окурок на пол. Договор был один, другого не знаю. Мы уходим. Сам свои двери открывай, свои документы ищи. Мы так не договаривались. Буторин повернулся и открыл была дверь с лестницы, но Лыков схватил его за рукав. Нет, вы не можете этого сделать, взмолился молодой человек. В ответ на его жест Буторин резко повернулся, и дуло пистолета уперлось инженеру под нижнюю челюсть. Глаза этого страшного человека с седым ежиком в о л о с смотрели с такой ненавистью, с такой неприкрытой злобой, что Лыков сразу отпустил рукав. Его рука безвольно упала вдоль тела. Наверное, в этот миг он и правда ждал, что Седой нажмет на спусковой крючок. Один миг и его мозги разлетятся по противоположной стене с синей с масляной краской. А ему наплевать. Этот человек, кажется, просто пойдет на пролом через проходную, убивая всех на своем пути. И почему-то Лыкову показалось, что Седому это удастся. И всегда удавалось. Ведь Олыков уже рассказали, что банда Седова за короткий срок весь городской уголовный мир под себя подмяла, всех зажала так, что никто и пикнуть не смеет. Один Гриб, да и тот, надеясь поживиться, решил вступить в контакт с Седым. До этого любые контакты с ним кончались большой кровью. А Седому хоть бы хны. Сынок, тебе жить надоело, осведомил с я с е д о й Ты руками-то не хватай, руки при себе держать надо. А то я ведь не сдержанный человек. Страсть не люблю, когда меня руками трогают. Зарубил себе это на носу. Или давай я зарублю. Вот прямо сейчас рукояткой пистолета. Лыков откровенно трясло. Он боялся даже открывать рот, чтобы что-то сказать. И с е д о й сразу почувствует, что он боится его. Убью я его, подумал Лыков. Вот закончим дело, и я этого с е д о в а убью сам. От этой мысли на душе стало спокойнее и теплее. Вроде бы сам себе обещание дал, разрешение получил. Ладно и з в и н и я погорячился. Уже спокойнее ответил Лыков. Виноваты все, кто с тобой сразу не договорился обо всем. Но сейчас какой смысл отказываться, когда хороший куш сам в руки плывет. Вы даже времени лишнего не потеряете. Я же говорю. Все, что нужно, я сделаю сам, а ваша доля она так вашей и останется. Буторин посмотрел на инженера, потом приоткрыл дверь и заглянул в большую комнату. Там уже никого не было, свет потушен. Горит только дежурное освещение для тех, кто через эту большущую комнату к выходу пойдет. Он повернулся к инженеру и коротко приказал: «Пошли». Они вышли из курилки и Лыков стал показывать седому помещение, к о т о р ы е нужны ему самому. Вот эта железная дверь в коридоре, который, кстати, ведет к кассе, и есть та самая секретная комната, та самая библиотека, от которой Лыков скоро получит ключи. А в соседнем коридоре дверь в кабинет главного инженера. Все, что нужно, в одной стороне по заводу бегать нет необходимости. Тихо работаем и также тихо уходим. И тут под окнами мелькнул свет автомобильных фар. Лыков подбежал к окну и посмотрел вниз. Рядом встал Буторин. Вот, это он приехал, в з в о л н о в а н н о з а ж е п т а л инженер. Теперь уже не долго ждать. Вы спрячетесь где-нибудь здесь. Как только он уйдет, я вас п о з о в у и мы начнем. Где ваши люди? Не переживай, усмехнулся Буторин. Мои хлопцы появятся точно в срок, как чертики из табакерки. Хорошо, возбужденно дыша сказал Лыков. Спрячьтесь пока, я возьму реестр со стола и встречу главного инженера. В кабинете он передаст мне ключи и уедет. Если будет заминка, если он решит остаться на заводе, то я его убью, и все пойдет по нашему плану. Что-то ты мне, парень, не нравишься. Покачал Буторин головой. Давай-ка мои ребята его кончат, так надежнее. Не люблю я надеяться на тех, на кого надеяться нельзя. Рука дрогнет, шум поднимешь, а он нам не нужен. А мои ребятки его тихо уберут. Бутурин в самом деле беспокоился, что Улыков зададут нервы, и он попытается сам убить главного инженера. В планы НКВД такое не входило. Незачем рисковать жизнью такого специалиста. Решено было, что его убьют л ю д и с е д о в о и утащат тело с глаз долой, чтобы его Улыков не видел. И вообще пора было брать в р а з д ы правления в свои руки, всю операцию под свое командование. Лыков мог натворить дел столько, что операция сорвется, даже гражданские люди пострадают. Этого допустить было нельзя ни в коем случае. Желательно вообще обойтись без шума, чтобы и на заводе никто не узнал об этой операции. Двери з к л и д р а р а с п а х н у л а с ь и в большую комнату ворвался человек в грязном солдатском ватнике без шапки. Даже в полумраке, создаваемом дежурным освещением, было видно, что брюки этого человека мокры по колено. Буторин открыл былорот, но тут человек щелкнул выключителем и все уставились на него. Это был лейтенант Филонов, которого его Буторин и тем более Лыков считали мертвым. Судя по тому, какими глазами смотрел на Лыкова Павел, судя по зверскому выражению его лица, огромным черным кругам под глазами, Филонов многое перетерпел и многое знал. Кажется, парень сильно не в себе, подумал Буторин. Ведь он меня знает в лицо, и тем не менее сейчас вся его ненависть, все его эмоции направлены только на этого молодого инженера. Где Павел пропадал, что он сумел узнать такого, что весь теперь превратился в сплошной комок, сплошной сгусток нервов. И когда Филонов стал вытаскивать из-под фуфайки пистолет, Буторин сразу понял, что он не успеет ему помешать и сей час ию минуту все их планы и расчеты полетят в тартарары. Ему захотелось самому в бешенстве п р и с т р е л и т ь мальчишку, который вот-вот все им испортит. Но тут затопали ноги и со стороны лестницы ворвался Шелистов, который, видимо, давно заметил Филонова и гнался за ним, боясь, что парень сейчас все испортит. Выхватив пистолет, Павел все же обернулся на звук шагов, и тогда Шелистов обхватил его руками, пританцовывая и восклицая: "Пашка, чертяк, а ты где пропадал? Я тебя искал, а ты как в воду канул!" Все кончено, глупо что-то придумывать и объяснять. Только арестовать л ы к о в а и проводить долгие и нудные допросы. Но события не обещали стать нудными и скучными. Сосновский и Коган все же спасли ситуацию. Уж как им это в голову пришло, непонятно. То ли они гнались за ш е л е с т о в ы м который преследовал лейтенанта, то ли это был экспромт. Но как бы там ни было, поступили они правильно. Филонов пытался вырваться, Лыков ничего не понимал и тоже потянул из-под ремня пистолет. Коган в прыжке накрыл своим телом обнимающихся Павла и Шеристова. Он взмахнул рукой и Буторин услышал звук настоящего удара. Правильно Борис действовал, кардинально решив вопрос. Он оглушил Филонова. Следом н а д е р у щ и х с я бросился Сосновский, делая вид, что тоже наносит удары. И Буторин сразу включился в игру. Он рявкнул как зверь. Убрать их быстро! Главный инженер поднимается, кончить его тоже из-за дела. Прикрикнув на Лыкова и заставив его спрятать оружие, Буторин потащил его в темноту коридора. Они остановились, прислушиваясь. За дверью, куда Сосновский и Коган утащили Шелестова и Филонова, глухо и совсем тихо прозвучали два выстрела. Стреляли через шапку, зажав ею ствол. Лыков вздрогнул, услышав зловещий ш е п о т Седова. Теперь порядок. Инженер хотел выглянуть в коридор, но б у т о р и н не дал ему этого сделать, прижав к стене и сунув под нос кулак. Молчи, дурак. Они стояли тяжело дыша и ждали. б у т о р и н ощущал, как колотится сердце у молодого человека. Да, нервишки у него не очень. Надо с него глаз не спускать, а то он дров запросто наломает. А нам еще вражеский шпион нужен. Лыков перестал дышать и замер, когда со стороны комнаты послышался звук захлопнувшейся двери, чей-то болезненный вскрик и громкий звук падения человеческого тела. Потом, судя по звукам, тело поволокли и снова затащили в ту же комнату, где уже лежали два трупа. Через минуту появился Сосновский, перебиравший в руке связки ключей, и Коган, вытиравший носовым платком лезвие Финки. Какие ключи нужны? – спросил Сосновский. Вот эти явно от сейфа. Да, точно от сейфа, обрадовался Лыков. Этот от кабинета, а этот от сейфа, а в сейфе ключи от библиотеки. Пошли скорее! Где и как ты должен передать документы? потребовал у Лыкова ответа Буторин, помогая открывать непослушный замок в двери кабинета главного инженера. Сколько к черту нам надо мешков с собой тащить? Не так много, я сам все, что нужно, д о несу. Это мое дело, поспешно ответил Лыков, отпирая дверь. Баторин мысленно зарычал от злости. Сколько еще тянуть резину? Как воздействовать на этого человека, чтобы заставить его назвать имя шпиона, узнать о месте встречи с ним, когда Лыков будет передавать ему документацию? Черт, может убить его прямо здесь? Мелькнула мысль. Через г р и б а н е м е ц все равно выйдет на нас, а гребу документы ни к чему. Или ранить Лыкова и спасти, спрятать, чтобы немец его искал. Алыков тем временем уже открывал сейф главного инженера. Он открыл дверцу сейфа, схватил с полочки ключи от библиотеки и замер с недовольным видом. Да чтоб его! Нет документации. Куда он мог деть технические расчеты? Нети ни время пошли! – прикрикнул на инженера Буторин. Он буквально вытолкал его из кабинета главного инженера. В коридоре справа шумно вскрывали дверь Касы с Коганы Сосновский, положив на пол два фонарика. Глаза Лыкова м е т а л и сон ь паниковал. Главный инженер куда-то дел самое ценное, что было в его сейфе для немцев. Были кое-какие важные документы и в секретной комнате, и Лыков очень торопился ее открыть. Он боялся, что с е д о й захватив деньги из кассы, просто уйдет, бросив его здесь. Им же плевать на документацию. Странные звуки послышались за дверью со стороны цеха. Эта дверь была заперта, а Буторин сам проверял это два часа назад. Шелестов сказал, что все ключи от этой двери забрал начальник цеха, и теперь попасть в коридор кассы из цеха не сможет никто. И теперь в тишине вдруг отчетливо раздались щелчки о т п и р а е м о г о врезного дверного замка. Спокойно, тихо, приказал б у т о р и н Не дергайся. Кто это может быть? Да кто угодно. Прикусил Губулыков. Черт, тут столько трупов. Если кто-то меня увидит, меня начнут подозревать и арестуют. Уходить надо, чтобы никто не видел. Пропади, оно все пропадом. Баторин схватил инженера за локоть и жарко задышал ему в ухо, приказывая прекратить панику и заткнуться. Раз решил делать дело, так бери документы и уходим. А что тут останется, неважно. Главное сделать, что хотел. в т о р и н все это говорил не потому, что хотел подтолкнуть л ы к о в а каким-то действием, он хотел просто его отвлечь своим уверенным голосом, подавить в нем панику, заразить своей уверенностью. Пусть во всем полагается на Седова, верите с дома и только на него н а д е е т с я Сосновский и Коган тоже замерли у открытой двери кассы, которая наконец-то им поддалась. И тут дверь распахнулась, и в дверном проеме показалась невысокая фигура человека в военной шинели на распашку. Щелкнул выключатель, и во всей своей красе перед б у т о р и н ы м появился пьяный в дым капитан Мороз в грязной до колен шинели. И не было рядом шельеста, о которого Мороз знал в лицо как сотрудника НКВД, никого, кто бы мог остановить этого человека. Я вам всем докажу, что я еще могу. зревел пьяным голосом капитан: "Я наведу порядок железной рукой. Приказ сказали. А кто может приказать моему сердцу, моей совести? Я вас всех призову к ответу и к порядку. Я всех вас арестую и... Мороз полез в к о б у р у за пистолетом. Он слишком далеко стоял и от Сосновского с коганом, и от самого Бутурина. Может быть, Виктор и успел бы обхватить руками Лыкова и упасть с ним на пол, прикрыв собой, если пьяный капитан станет стрелять. Сейчас, как это ни парадоксально, Лыков был самым ценным человеком. Он мог знать и наверняка знал в лицо немецкого шпиона, знал, где и как с ним встретиться, и все же б о т о р и н не успел. Хлестнул пистолетный выстрел, и капитан повалился на бок, р о н я я свой пистолет. Буторин схватил Лыка о в за руку, вырывая из нее оружие. Ругаясь, на чем свет стоит, он потащил его к библиотеке, заставляя срывать печать из двери и открывать ее. л ы к о в то и дело, оглядываясь, шептал, что нужно скорее, что еще придется отбирать чертежи, формуляры, а это время. И если этого не сделать, то все зря, ведь столько убитых. Убитых он вспомнил. Зло бросил Буторин уже не церемонясь. Сейчас его замечание могло иметь десятки значений и смыслов, тем более что оперативники вместе с главным инженером подготовились к этой ситуации, когда вражеский агент будет спешить, и ему в сейфе подготовили подарок, проделали за него всю работу. Пакет, большая папка с бросающейся в глаза надписью «Изменения и внесенные дополнения на п я т н а д ц а т д в е н а д ц а т тысяча девятьсот сорок третьего по модели ЛА 7 Прототипы двенадцать триста семьдесят шесть двадцать четыре пятьсот шестьдесят шесть сорок восемь сто двенадцать Лыков уставился на этот пакет и лихорадочно зашептал, водя пальцем по строчкам на пакете, выведенным плакатным пером и чертежной тушью. Он шептал, что пакет как раз то, что нужно. Его уже подготовили для правительственной комиссии, наверное, чтобы в е с т и в Москву. Это у д а ч а это сказочная удача! с блестящими глазами схватив папку, он как больной лихорадкой почти крикнул: "Уходим, надо уходить". По замыслу Карева группу у выхода в районе проходной должны разобщить, обязательно разобщить, чтобы Лыков вывел группу на шпиона или на тех, кто отвезет его к врагу. Вряд ли Гриб станет связываться с врагами страны. Его волнуют только деньги. Но в Грибе ошибся даже Карив. Гриб сидел на заднем сиденье легковушки и смотрел вперед на завод. Вов он топтался возле машины, чтобы не слышать, о чем разговаривают двое на заднем сиденье. Где-то там на втором этаже крайнего корпуса, где размещалась ОКБ 2 1 один, слышались выстрелы. Как он попал на завод, вы же напоили его? зло бросил Гриб своему собеседнику. Вы русские пьете, не зная меры. У вас даже поговорка есть про бездонную бочку. Проворчал собеседник. Когда я ушел, этот капитан на ногах стоять не мог. Уходить надо, повяжут нас тут. Дернулся Гриб, но тут в бок ему уперся ствол пистолета. Документы! С угрозой приказал человек с пистолетом. Забыл Гриб, что все это ради документов, которые я должен получить с завода. Сиди и твои люди будут сражаться и помогать выбраться моему человеку с документами. Да ты что? Зарал о гриб, чувствуя, как у него леденеет все внутри. Да это же в открытую! Они же теперь знают, что вы что-то похитили. Они же изменят новое, сделают, раз вы прознали. Дурак! Никто, ни одно конструкторское бюро не сможет за такой короткий срок изменить чертежи, внести такие изменения, чтобы они пошли в серию. На это уйдут недели, месяцы или больше. А за это время наша авиация нанесет такой урон советскому воздушному флоту, что он не успеет о п р а в и т ь с я Нет, Гриб, война еще покатится назад к Москве, к Сибири. И вдруг стрельба началась и вокруг. Из машины было видно, как бандиты, прячась за машинами, за деревьями, пытаются отстреливаться от бойцов НКВД. Гриб вцепился в руку собеседника и заорал, что надо бежать. И тогда немец силой ударил его в лицо рукояткой пистолета. Вов, он выхватил пистолет, но выстрелить не успел. Несколько пуль одна за другой попали в его огромное неуклюжее тело, и каждый раз уголовник корчился и сгибался, а потом повалился на бок в снег. Немец быстро перебрался на переднее сиденье, не церемонясь и наступая на тело оглушенного гриба, он включил скорость и рванул машину с места вдоль улицы. Две пули попали в стекло и о н о р а з л е т е л о с ь Еще одна прошила дверку, но не задела немца. Он гнал и гнал машину к перекрестку, туда, где виднелся разрушенный после пожара многоэтажный дом. в о р м о ч а себе поднос ругательства на немецком языке, он выдавил в пол педаль акселератора и левой рукой приоткрыл дверку. н и ч е г о пока они разберутся, чей труп в машине, я буду далеко. На повороте он повернул руль, направляя машину в стену, и выпрыгнул из автомобиля на снег. Прокатившись несколько шагов, немец вскочил на ноги и побежал. Оглянувшись, он снова зло выругался. Машина не ударилась в стену, она завязла в сугробе и торчала у стены д ы м я в ы х л о п н о й т р у б о й А гриб от сильного толчка пришел в себя, снег задувал в открытую дверь, немца в машине не было. Зло, скаля зубы Гриб с ж а л в руке пистолет, пытаясь выбраться из машины. И когда он наконец встал на ноги, то увидел бегущего к нему молодого человека в грязные ватные фуфайки и с непокрытой головой. А суки! зарал высоким фальцетом Гриб и дважды выстрелил в бегущего к нему оперативника. Филонов поскользнулся и упал, разбив коленку. Он почувствовал, что пуля прошла, порвав фуфайку всего в сантиметре от его бока. Он поднял руку, упер локоть в снег и старательно прицелился в убегающего бандита. Выстрел, второй, третий. Фигура в черном пальто вскинула руки и ничком рухнула в снег. Поднявшись на ноги, Павел захромал в сторону бандита, пинком отбросил выпавший из руки гриба пистолет, потом присел и перевернул тело на спину. Злобные глаза мертвеца уставились в небо, а рот все еще кривился, как будто гриб пытался выкрикнуть п р о к л я т и я тем, кто сломал его мечту о сладком будущем, сытом и теплым, как южное солнце. Сдох собака, прошептал Филонов. Все сдохните и вы и хозяева в а ш и фашистские сволочи. Родину предаете. Он бежал по битому кирпичу, интуитивно выбирая дорогу, перебегая через комнаты, и перепрыгивая через горы кирпича, спускаясь и поднимаясь по лестницам. Он слышал за собой шаги и никак не мог оторваться от преследователей. Нужно остановиться, притаиться и пристрелить этих двух, подумал немец. И тогда смогу уйти. Никто, кроме этих двух, не видел, что я выпрыгнул из машины. г р и б а надо было убить, а я понадеялся, что он сдохнет. Он выстрелил, и человек исчез за углом. Немец снова побежал петляя и стараясь сделать крюк, чтобы выйти своим преследователям в тыл. Двое их там всего двое. п р и с т р е л и т ь и тогда бежать. Тогда меня не найдут. Есть еще документы, есть где укрыться на несколько дней, пока не стихнет вся эта суета. Пуля ударилась в камень возле его ног, и немец едва не упал. А это уже опасно. Стреляют по ногам, чтобы не ушел. Он повернулся, увидел старую консервную банку, подобрал ее и бросил в коридор справа. Банка покатилась, и ее звук разнесся по пустому зданию. Тут в коридоре появился человек и немец разрядил в него остатки патронов из пистолетной обоймы. Бросив пустой пистолет, он вытащил из кармана второй. Не возьмете вы меня, сил не хватит. Нет у вас такой подготовки, не умеете вы не тягаться вам со мной. Руснул кирпич справа, и немец тут же выстрелил, на звук и метнулся в дверной проем, но сразу же столкнулся с человеком, который ударом кулака оглушил его и повалил на пол. Выкрикивая немецкие ругательства, хрипя и дергаясь, он пытался вырваться, но сильные руки давили и давили, вжимая спиной вбитый кирпич в какие-то острые углы. Подбежавший второй чекист выхватил из руки немца пистолет и ловко заломил руку за спину. Немец закричал от боли, а руки чекистов уже выдёргивали ремень из его брюк и петлей стягивали их за спиной. Его поставили на ноги и бегло обыскали, ощупав бока, рукава, штанины. Держа за руки пленника, вывели на улицу. Остановилась машина, из неё вышел крупный человек в военной форме, подошел и осмотрел пленника с ног до головы. А, Михалыч? А я все думаю, кто это такой, что это за фронтовик такой пьет с капитаном Морозом водку в последнее время? Что нога больше не беспокоит? Смотрю и не хромаешь больше? У вас нет доказательств. Вы пытаетесь обвинить невиновного? – заговорил Михалыч. Да ну! – засмеялся к а р и в и повернулся к подходившему к нему Шелистову. А твои ребята молодцы, Максим Андреевич. Целеньким с п е л е нали как младенца. Только он теперь младенцем и п р и к и д ы в а е т с я Вы рассчитываете на то, что убит бандит по кличке Гриб? – интересовался Шелестов, с которым вы и организовали это нападение. Туда ему и дорога. По решению суда его все равно бы приговорили к высшей мере наказания. Но капитан Мороз жив и инженер Лыков жив. Все живы и готовы давать показания. Это провал, серьезный провал. За ваше преступление вам грозит смерть. Не считайте себя военнопленным. Вы убивали людей и организовывали убийства, а это уголовные преступления. Подумайте об этом. У вас есть полчаса до того времени, пока вас привезут на первый допрос. Капитан Мороз лежал на кушетке с колесиками, перетянутой бинтами и смотрел в потолок. Филонов шел рядом и улыбался, похлопывая своего начальника по руке. Ничего, Иван Карпич, все будет хорошо. Неопасное у вас ранение, подлечат и будете в порядке. Павел, ты мне главное скажи, прошептал раненый. ш п и о н а т о нашли, взяли его, взяли как миленького взяли, кивнул лейтенант. Мы это сделали, выполнили свой долг, пресекли. А ну прекратить разговоры, потребовала подбежавшая невысокая женщина в р а ч в белом халате. Раненым нельзя напрягаться и волноваться. А вас, молодой человек, в таком антисептическом виде, кто вообще сюда впустил? Выведите его отсюда немедленно. Ухожу, ухожу. п о м а х а л рукой Филонов. Павел не понимал, что творится с ним, какое-то предчувствие мучило, заставляло волноваться, возбуждало в нем какую-то энергию. Успех операции, то, что жив Мороз, нет, не то. Понимание, что его могут наградить, повысить в звании. Нет, об этом Павел не думал, и вдруг его как током ударило. Он шел по коридору между дверями палат, и тут через стекло увидел Алина. Девушка сидела на кровати, свесив худенькие ножки и кутаясь в больничный халат. На голове косыночка, на тумбочке минзурки какие-то стеклянные стаканчики с лекарствами, наверное. Он увидел ее лицо бледное, тоскливое, и только теперь понял. Он знал, всегда знал, что Алина жива. Не верилось в ее смерть, просто не могло такого быть. Это было бы нечестно по отношению к Филонову, к отцу Алины, вообще ко всему миру. а н т и с е п т и ч е с к и Непослушными пальцами Павел расстегнул фуфайку, бросил ее на пол и взялся за ручку двери. Девушка сразу же повернула голову, посмотрела через стекло на молодого человека, но ее глаза ничего не выражали. И Павел открыл дверь и вошел. Он опустился на колени перед кроватью, взял девушку за руки, ощущая ее тонкие прохладные пальцы, и заглянул ей в глаза. а л и н к а громко с жаром прошептал он, Аленька, ты что не узнаешь меня? Это же я. Ты живая, я знал, что ты жива. Паша. р а с т о н а л а девушка, и ее лицо исказилось сначала от боли, а потом от счастья. Пашка, что со мной, почему я здесь? Это больница. Пашка, не оставляй меня больше, не бросай меня. Она р е в е л а как маленькая девчонка, и Филонов чувствовал себя большим сильным мужчиной. Он обнимал а л и н у гладил по волосам и шептал обещания, шептал нежности. У д в е р и медсестра кинулась в палату, но тут женщина врач остановила ее. Погоди, Камилочка, ничего, продезинфицируем все вокруг. Ведь она стала вспоминать. Амнезия проходит. Она вспомнила его. Хорошо, значит, все будет хорошо с девочкой. Михалыч сидел на стуле в кабинете Карева, сложив руки на к о л е н и Шелистов бросил на стол заключение медиков, которые не нашли у немца следов ранения и причин ходить с п а л о ч к о й и даже хромать. Немец выслушал все это спокойно. Шелистов взял со стола другой лист бумаги. Майор Клаус Рихтер, помахав в воздухе листком бумаги, Шелистов сокрушенно покачал головой. А ведь у вас в а б р е р е большие неприятности назревают, Рихтер. Фюрер недоволен крупнейшими провалами в делах военной разведки. Боюсь, и канарису скоро не с д о б р о в а т ь а всю вашу структуру передадут ш е л л е н б е р г у ВСД. Вы вот о чем подумайте, ректор. Ваша карьера и ваше будущее довольно мрачны, если вы не согласитесь работать на нас. Но если вы выйдете победителем из этой заварушки, вам обеспечен почет и понимание ВСД. Но для этого вам надо продолжать работать. Вы хорошо знаете СССР и русских людей. Вы до войны несколько лет проработали в торговом представительстве Германии в Москве, много ездили по нашей стране, изучили язык, культуру. Что вы от меня ждете? Сдержанно спросил немец. Мы ждем от вас продолжения работы в качестве немецкого шпиона. Вы будете поставлять своему руководству копии, ч е р т е ж е й и технические сведения о новейших советских самолетах, а мы вам поможем в этом. Вы гарантируете мне жизнь. о л о д н о спросил немец. Разумеется, ответил Кариф. Вы же станете нужным нам человеком, который помогает нам приблизить победу над нацистской Германией. А это ваш куратор, знакомьтесь. Немец повернул голову и посмотрел на вошедшего молодого человека в военной форме с погонами старшего лейтенанта.